Сушат сосновые почки на чердаках или под навесами с хорошей вентиляцией, разложив их тонким слоем толщиной 3-4 мм на бумаге или ткани. Нельзя сушить сосновые почки в сушилках, так как при нагревании смола почек плавится и испаряется, а чешуи расходятся в стороны, что снижает качество сырья. В хорошую погоду сырье высыхает за 10-15 дней. У высушенного сырья почки на изломе сухие. Выход сухого сырья составляет 38-40% от свежей массы. Сырье состоит из почек длиной 1-4 см, расположенных в виде коронок по нескольку штук, из которых центральная большего размера или одиночных почек. Поверхность почек покрыта сухими, плотно прижатыми друг к другу, ланцетовидными, заостренными, багромчатыми чешуйками, склеенными между собой выступающей смолой. Цвет снаружи розовато-белый, в изломе зеленый или бурый. Вкус горьковатый, запах ароматный, смолистый. Допускается в сырье примесь почек, почерневших внутри, не более 10%, почек со стеблем более 3 мм, переросших побегов, до 10%, хвои около 0,5%, измельченных частиц не более 5%, органических и минеральных примесей не более 0,5%, срок годности сырья 2 года. Из древесины сосны путем подсечки деревьев добывают живицу – терпентин. Живица может истекать из трещин коры пораженных участков ствола. Вначале она совсем жидкая, но постепенно, вследствие испарения эфирного масла и воздействия кислорода, загустевает в зернистую массу. Оставаясь на дереве, живица превращается в твердые куски желтого цвета. Эту усохшую живицу обычно называют серой. Использование сосны для добычи смолы из кипидара известно было в Архангельской и Вологодской губерниях еще в середине 18 века и описано академиком Лепехиным. Поборником развития живичного промысла был Менделеев. Над изучением терпентинового производства работал Тищенко. Лишь после Октябрьской революции этот промысел получил широкое развитие, полностью освободив нашу страну от импорта. Живицу перегоняют с водяным паром. При этом отгоняется эфирное масло, называемое живичным или серным скипидаром, а также терпентиновым маслом. В перегонном кубе после выпаривания воды остается смола, называемая канифолью. Скипидар вторично перегоняют для медицинских целей при температуре 170 градусов Цельсия. Масло терпентиновое очищенное, скипидар очищенный, входит в государственную фармакопею. Канифоль содержит до 95% смоляных резиноловых кислот. Медицинское применение канифоли ограничено. Она входит в состав некоторых пластырей и клеола. Предложенного для замены колодия. Оставшиеся в земле после рубки леса просмолившиеся пни выкорчевывают, рубят на щепу и подвергают сухой перегонке, получают различные фракции темно окрашенного сухоперегонного скипидара, пригодного только для техники, и деготь. Тысячелистник обыкновенный, семейство астровые сложноцветные. Народные названия деревей: кровавник, кашка, маточник, порезник, порезная трава, ранник, серпорез, солдатская трава, солдатское растение и другие. Разнообразное название тысячелистник имеет не случайно. В старые времена растение врачевало хлебопашцев, если они нечаянно ранили себя. Листья и цветки тысячелистника разминали и прикладывали к ране, и рана затягивалась без нагноений. На Запорожской сече этим растением лечили даже огнестрельные раны.